Глава 16. «Аврора». После ухода девочек впервые за Кстати, сколько дней прошло после катастрофы, мне не хочется снова укутаться в плед и уйти в выдуманный мной мир, где мои родители живы. Хочется выйти в люди, ну или на кухню для начала. Возможно, это и есть та самая первая стадия принятия, о которой так часто говорят психологи. Осторожно, медленно спускаюсь по лестнице и иду на кухню. Там Людмила Григорьевна что-то воодушевленно готовит. напивая себе под нос, я стою в проходе, обнимая себя за плечи, не решаясь войти и не зная, с чего начать разговор. Спасибо за чай. Наконец произношу, а дом работница вздрагивает и подпрыгивает от моих слов. Резко разворачивается и смотрит на меня так, словно кого-кого, а меня она точно не ожидала тут увидеть. Аврора Мироновна, напугали, выдыхает Людмила Григорьевна широко улыбаясь. Я рада, Вам понравилось? Могу вам еще чем-то помочь? Да, можно мне еще чаю. спрашиваю робко, забираясь на высокий барный стул. Людмила Григорьевна тут же начинает суетиться, словно я высокопоставленный и долгожданный гость. Конечно, конечно, Аврора Мироновна. Да что ж вы только чай? Вам надо нормально питаться. Я вот семку запекла, борщ уже почти готов. Хотите? Или что желаете, вы только скажите, я прямо сейчас приготовлю. Немного тушусь от такой заботы. Я уже и забыла, каково это, когда кто-то очень старается, чтобы тебя порадовать. Но у Людмины Григорьевны такое воодушевленное лицо, что я не могу ей отказать. Да и понимаю, что чертовски голодна. Я бы попробовала пожалуй, тёмку. И обязательно ваш чай. Он у вас волшебный. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне просто, Аврора, и на ты. Прям уж волшебный, скажешь тоже. Просто я добавляю туда смородиновый лист, только из всего. Буквально через пять минут передо мной появляется большой рыбный стейк и в придачу салат, сырная нарезка и фрукты. У меня столько не влезет, Ошеломленно бормочу, глядя на это изобилие. А ты по чуть-чуть, просто попробуй, соблазняет Людмила Григорьевна хлопочано надо мной. Будущим мамочкам надо хорошо питаться. И я пробую. Все настолько вкусно, что не замечаю, как съедаю добрую половину. Когда подходит время чая, я неожиданно замечаю какое-то движение на террасе, и знакомую фигуру. Артем дома? изумленно спрашиваю, вглядываясь в окно. Да, он давно там сидит просил не беспокоить. Мысли в голове роятся. Я пытаюсь понять, какое решение мне надо принять. Надеюсь, я поступаю правильно. Людмила Григорьевна, а сделайте, пожалуйста, мне две кружки чая. Прошу, не отрывая взгляда от окна, словно боюсь упустить что-то важное. Домработница следит за моим взглядом и довольно отвечает удовольствием, Аврора. Я беру обе чашки, набрасываю куртку и выхожу на террасу к Артему. Он так и сидит в широком плетеном кресле, глядя вдаль и даже не поворачивает в мою сторону головы, но я все равно замечаю, как он напряжен, а также все признаки усталости на его лице. Молча ставлю кружку с горячим чаем перед ним и опускаясь в соседнее кресло, поджимая ноги под себя, обхватываю кружку двумя руками и с наслаждением вдыхаю аромат. Артем все же мажет по мне взглядом, встает, тянется зачем то и неожиданно все так же молча укутывает меня пледом. Смотрю на него с благодарностью, не нарушая нашей уютной тишины. Странно, но впервые ловлю себя на мысли, что уже не хочу его прибить. Не хочу сбежать, даже бороться не хочу. Да, он много чего натворил, и даже вещи, которые не прощают. Но ведь все же заслуживает второй шанс, правда? Мы оба так и молчим глядя на природу вокруг и отпивая мелкими глотками волшебный чай. И эта тишина, она не напряженная. нет, она связывает нас невидимыми нитями, делая одним целым. Спасибо. Первая нарушает эту тишину. Не ожидала, что ты найдешь и пригласишь в гости моих подруг. Тебя нужно было спасать и мне казалось это единственный способ вернуть тебя к жизни иначе бы ты загубила не только себя но и нашу дочь я не мог этого допустить сильнее кутаюсь плед с наслаждением вдыхая аромат костра и пряный парфюм Артема, которым он пропитался и мы снова молчим какое-то время Меня мучает один вопрос, и, казалось бы, сейчас самое подходящее время его задать. Но я банально боюсь, Боюсь услышать ответ, который мне не понравится, который снова меня загонит в депрессию. Но если не спросить сейчас, то эта недосказанность так и будет висеть между нами. И тогда и речи не может быть ни о каком доверии. И я все же решаюсь. Почему ты тогда отвез меня на аборт? Артем молчит и никак не реагирует, словно не слышал моего вопроса. Он так и смотрит вдаль на хмурь в лоб. И когда я уже решаю, что Волков никак не отреагирует на мой вопрос, Он все же поворачивается ко мне, и я с удивлением отмечаю, что злость и ненависть исчезли из его взгляда. Им на смену пришли сожаления и что-то еще мне непонятное. Пойдем спать. Поздно уже, тебе надо отдохнуть. Артем встаёт со своего места и протягивает мне руку. Я несколько минут смотрю на раскрытую ладонь, не решаясь стоит ли ему доверять. Но все же вкладываю свою руку, и мы идем в спальню. Этой ночью Артем обнимает меня, согревая, а я впервые не хочу сбежать, а лишь прижимаюсь сильнее в ответ.